"Том мне говорить", поморщившись, сказал Бран. "Когда вернулся в Тару, меня тут никто не ждал. Без гроша в кармане, без дома и без друзей. Хорошую работу найти не удалось, и чтобы не протянуть ноги, таскал тюки в портовом. Ну, а потом как-то созрела мысль, что надо выходить из положения. Ведь ты решил, что грабёж лучший способ поправить благосостояние?" Иронично прокомментировал я. Не совсем, но в целом верно. Я отчаился, и тут на глаза попался местный воротила, собирающий дань с торговцев, издевающийся над простыми работягами. В тот же вечер я зашёл к нему в гости и поговорил по душам, а чтобы не узнал, обвязал лицо бинтами. Потом были другие. Я сумел добыть оружие, устройство Так и появился мститель. Народ сам придумал сказку. Вновь вскривил Собран. Да, я помогал особо нуждающимся и отбирать последнее бедняков притила, старался бить по зубам тех, кто наживался на других. Люди же придумали героя. Людям вообще надо верить, обронил я. Не в бога и ангелов, так в дьявола и чертей в партию, в профсоюз во лорда, ну или в героя, отбирающего у богатых, раздающего бедным. Ну да ладно, это на твоей совести. Другой вопрос, почему Нолон? Опять же, ответил тот, кто до сего момента скрывался под маской. Случайность. По возвращении я пошёл к нему, предложил услуги, но получил отказ. А потом он как-то прознал о моих делах дал одно задание, потом другое, щедро платил. Затем обмолвился, что у него есть некие бумаги. Тут Бран замешкался, и хотя тщательно контролировал лицо, я вынюхал ту едкую смесь эмоций, что плескалась в душе: от отвращения к себе до лихорадочного волнения и какой-то смутной надежды. Что за бумаги? быстро спросил я. Записки твоего отца, дневник робленными фразами из рёк друг детства. Он пообещал, что отдаст, если помогу ему отобрать у тебя титул лорда, и что в тех заметках есть некие упоминания след. Прости, я не могу так бросить дело, не могу предать память человека, позволившего выжить и стать тем, кто я есть. Если имеется мизерный шанс найти на дне обломки Айн, я и использую. Друг детства не выдержал, и я всё ксё. Его лицо исказила короткая судорога, но взгляда не отвел. Мы смотрели друг на друга. Я с удивлением, он с вызовом и страданием. Господи, так вот что им движет, вот что терзает. Я думал остыл и успокоился, но он до сих пор спустя годы не оставил надежды выяснить, что же стало с лордом Лиром. И эта боль, эта надежда переросли в манию настолько сильно что при выборе между слабым шансом что-то раскопать и дружбой со мной поддался страсти страдал и мучился но прямо следовал по выбранному пути в отличие от меня и отоплюнул на память отца стёр как мел со стены а мальчишка прислужник юнга и помощник верен до конца в душе родился отклик слабое эхо длинная тоскливая нота царапающая внутренности как проступивший на песке рисунок поражённо покачав головой я не нашёл слов но сумел собраться с мыслями хрипло произнёс ладно спасибо за что удивился брам за правду ответил я повернулся к нолону и спросил бумаги существуют дядя наблюдал за разговором с кислой усмешкой и явным отвращением Где, скот развели тут трагедию. Выковыривал осколки стекла из ладони, затем стал обматывать царапины носовым платком. Но едва ствол пистолета посмотрел ему в грудь, недовольно поморщился и ответил: "Да. Где?" спросил я Риска и добавил чуть мягче и вкрадчивее: "Вряд ли ты держишь такую мелочь в сейфе, и наверняка собирался отдать, если бы мой приятель сказал то, что ты хочешь". Скорчив очередную мину, Нолан со вздохом достал из кармана пижамы ключ, швырнул Брану. «В верхнем ящике письменного стола можете поддавиться и убирайтесь, наконец, прочь!» Поймав ключ, друг детства бросился к столу, поскребся в замке и выдвинул ящик. Целую секунду завороженно смотрел внутрь, а затем осторожно достал плотный бумажный пакет осмотрел, вскрыл сбоку и провёл пальцем по кипе бумаг. Поднял взгляд на меня. Благодарю. От него повеяло такой искренней радостью, что мне стало неловко, но пистолет я не опустил. Красноречиво перевёл ствол на брана. Восторг в его глазах слегка померк, сменился недоумением. Извини, но доверять тебе уже не могу, пояснил я. По тому не мешай и выброси из карманов всякие гадости, а то, кто поранится. Тогда все, или почти все, получат то, что хотели, и выйдут отсюда живыми». Доказывать что-либо он не стал. Смущение переросло во вспышку злости, раскаяния и, наконец, в смирение. Друг детства молча кинул на пол револьвер, пару ножей и связку медальонов. Закусил губу и кивнул. «Хорошо». Взаимопонимание это здорово, тускло усмехнулся я, вновь посмотрел на Нолана и сказал: И ещё пара вопросов, дядя, прежде чем я ему и друку идём с твоего вот дома. То чего ты решил со мной позаигрывать, понятно. Титул, уважение, грод. Но зачем тебе ключ и планы Лимба? Мне, Мне не нужны. нужны, фыркнул брат отца. Я вообще не знаю, из-за чего вокруг какой-то паршивой книжки поднялась такая шумиха. И даже любопытно не стало, сказал я, приподняв бровь. Стало, признался Нолон. Но одни доверенные ничего толком не разузнали, другие резко пропали без вести. Эй, я решил, что лучше знать поменьше, но спать покрепче. Тогда кому понадобилось искать пути в Лимп? Кто твой покровитель, дядя? прямо сказал я. И кто заказчик летописи? Ты думаешь, что я возьму и выложу, скривился родственник. Но мы ведь вроде прояснили ситуацию, заметил я и кивнул на пыточный стул. Тогда давай иначе. Да бога ради, хохотнул Нолон. Хочешь, режь, бей, стреляй. Но вот что я тебе скажу, Ормант, Имея дело с определёнными людьми, лучше вести себя крайне осмотрительно, иначе потом может произойти неприятность, ни не с тобой, так с близкими. Так что можешь пытать. Я готов, валяй. Вот как пробормотал я, ощущая исходящий от него поток скрытой опаски и твёрдокаменного упрямства. Но теперь понятно, чего не кинулся на левой и направо ославлять меня как искателя и отребье портить репутацию. Боялся гнева покровителя больше, чем хотел заполучить титул. И только если бы повезло с ключом, устроил бы мне показательную порку в прессе, нашёл бы компромат, натравил инквизицию. Что ж, может и к лучшему. Вряд ли рассказали кому-то. Так что эту угрозу я устраню здесь и сейчас. Возможно, и удастся потом отмазаться от тайной службы. Кто знает. Пошарив в вынунном кармашке, я нащупал золотую монетку, вытащил и сжал в кулаке. Усилием воли активировал артефакт, продолжая смотреть в глаза Нолонна. Её два пальца начало пощипывать, как взгляд дяди стал невидящим, пустым. Рот медленно приоткрылся, а тело расслабилось. Я удерживал немигающим взглядом мгновение, прежде чем связь окончательно установилась жестом приказал дёрнувшемуся брану стоять спокойно, а сам медленно и внятно произнёс: "Кто твои покровители, Нолан?" В какой-то момент почудилось, что произошёл сбой, и древняя вещícíца не сработала должным образом, а дядя просто заснул. Но мышцы лица хозяина грота напряглись, из горла вырвалось сепение, вскоре превратившееся в невнятные слова: "Ма- и и ага или нет ого -го. таким образом фамилия реваншистов и фотоводцев давних друзей и врагов правящего рода Тары засветилась и здесь но все я приводит к совершенно удивительным выводам судя по словам Талли Оца Олсендера намечается крупная грязня с маггратом Дядя же говорил, что покровитель хочет подставить кое-кому под ножку, пошатнуть власть. Чью же, если не верховного лорда? Но тогда получается, что заказчиком летописи является никто иной, как Макград. В крайнем случае его доверенные. Или я неправильно истолковываю. В голове зашумело от обрывков мыслей, смутных предположений, а в груди зашевелился липкий холодок. Ведь не подвело чуть её. И тем хуже, что замешан из старшей семьи. Значит, горзеня предстоит не шуточная. Кроме того, что сам заказ чрезвычайно опасен, так и при получении награды влетит по шапке. Свидетели могут пустить в расход, если дело щепетильное. А ты, Ормонд Лирмокморон, умудрился засветиться и тем самым заляпался с ног до головы. Ведь нет станут же. Ключ жёг кожу живота сквозь ремень и ткань, и я едва удержался от того, чтобы не хлопнуть по поясу, но совладал с собой, выдохнул и упрямо наклонил голову. Так, без паники, выход найдётся. Сейчас главное узнать как можно больше, чтобы потом сделать ход, единственно верный ход. И речь уже не идёт о каких-то деньгах, на кону вещи посерьёзнее. Хуже то, что я мелькнул перед глазами тайной службы. Эти уж точно в курсе многого. И если прознают, что замешан, с живого не слезут. А они прознают. Талли постарается. И раз на кону политика, смахнуть с доски или использовать новоявленного лорда, сам Бог велел. Так что в свете последних событий поступили со стариком верно, решив на время покинуть грот. Вывод. Нужно нечто весомое, то, что позволит вести переговоры на равных и дать шанс диктовать условия. Иначе Ормонда Макмора нас пишут в утиль. «Фаморья мать! Во что же в лес-то?» Облизнув пересохшие губы и подавив приступ отвратительного страха, я спросил, «Чем важна летопись исхода?» Да, но ну, он ответил на вопрос, но я хотел проверить, вдруг досолгал. Однако к моему всяческому неудовольствию дядя Сип ответил: "Не айю. Ладно, что МакКейн планирует с ней делать?" "Не айю. Лорд сказал, что использует против что важно. Ясно перебил я. Азадана, потеряв подбородок, попытался задать ещё несколько вопросов, но каждый раз натыкался либо на очередное "не знаю", либо на весьма невнятное объяснение. Если я приводил к одному единственному выводу, любимый дядешка участвовал в игре как обычная пешка. Исполнитель, желая выслужиться, заработать расположение союзника и возможного будущего грандлорда, но поступал максимально аккуратно, дабы не вызывать недовольства текущего правительства, лавировал и аптекал, хитрил. Информацию собирать пытался, но столкнулся с жёстким противостоянием и тайной, и когда необъяснимо потерял пятого или шестого шпиона, осознал всё очень серьёзно. Но он боялся. Я чувствовал его страх сквозь паутину печати, сковывающую разум и заставляющую выдавать ответы. В родственник явно понял, что влез в чужую игру, и жаждал одного выйти из неё без потерь. И я его понимал, так как оказался в том же положении, если не хуже. Вестник выдохнул, когда осознал, что большего не добьёшься чуть не плюнул в сердцах, но удержался и вместо того, решил: пора уходить, хватит. Спрятав револьвер в кобуру, глянулся на Колла. Тот находился в беспамятстве, вроде шевелится, но будто во сне. Затем я посмотрел на Брана. Тот отстранённо наблюдал, как допрашиваю нанимателя. Пакет с бумагами спрятал под плащ, но в глазах сквозило смутное понимание. Уважение и опаска. Бу ты истинный, если не ошибаюсь, произнёс, перехватив мой взгляд. Редкая штука, но мне не испытывай, пожалуйста. Ты-то откуда такие слова знаешь? Хотя неважно, всё равно ошибся. Если будешь себя хорошо вести, не придётся, мрачно буркнул я, кивнул на Коула. Нужна твоя помощь. Ладно, согласился друг детства. «Я как минимум должен, за бумаги». «Но как ты собираешься пробираться мимо охраны?» «Ни черта ты не должен», — ответил я с прорезавшейся злостью. «А с охраной нам помогут. Давай». Вместе сумели поднять Лысого на ноги. И я схватил справа, закинул руку Проныра себе на плечо. Бран подхватил слева. Подняли и поволокли к выходу. О Лука остановились, и я с усилием воли активировал второй контур артефакта. Сказал дядя: "Встань, открой дверь, затем проведи нас мимо охраны к выходу. Мы твои гости. Как уйдём, можешь идти спать. Забудешь об этом разговоре и обо всём том, что связано с ключом. Забудешь, что узнал обо мне за последние 5 дней. Понял?" "Да." "Это ведь он, ноль." Заторможенно поднялся с дивана и прошествовал к выходу. "Вы, гости, я забыл до". Голос дядешки изменился, стал болеевнятным. Сам он стал больше напоминать живого человека, а не куклу-марионетку. Лишь выглядел очень сонным и уставшим. Я обернулся и бросил взгляд на троицу бандитов-подручных, установил контакт сразу с каждым и повторил фокус с забвением. Бранна ошибся. У меня в колоке лежала монетка, не пот, а инструменты подороже и посложнее, бича погонщика. Таких, насколько знал вообще, штук 10 в мире. Принцип действия отдалённо смахивал на узоры гипнозов, но с весьма гибкой регулировкой, стопроцентным контролем и почти без побочных эффектов, если правильно использовать. И надо ли упоминать, что человека без связи со знанками работать с подобным инструментом попросту не сумеют. Что узна инквизиция о запретном артефакте, меня долго и со вкусом разбирали бы по частям. Мог бы внушить ему, что вредить тебе нельзя, заметил Бран, видимо, осознав ошибку. Либо можно заставить отписать тебе состояние. Это не так работает умник, не с этим, отмахнулся я внушение сильнее стирание памяти от длительного сойдёт с ума или откинет ласты а потом трупы изучат люди в сутанах и начнут расследование не знал о таких тонкостях задумчиво бронил друг детства думай прежде чем ляпыешь или творишь едко прокомментировал я и не переступай черту не делай суждений основываясь на молве но умолкни и тащи Буркнул я грубо. Сознавал, что он хочет как-то уменьшить возникшую между нами пропасть, но раздражался от этих попыток и больше бесился, сознавая, насколько погадски себя веду, и что меня сие почему-то волнует. К счастью, он послушался и заткнулся, но по-прежнему распространял флёр вины, горечи и раскаяния, только больше не бесил репликами. И мы двинулись коридорами грота. Впереди шёл Нолан, устраняя одним своим видом угрозы в виде охранников и прислуги. А за ним тащились мы, волоча Коула на плечах. И хоть выглядел делец мелким, но весил почему-то весьма прилично. К тому же, где-то на середине пути начал подавать признаки жизни, приоткрыл глаз и захрипел, а потом застонал причём в неподходящий момент, когда из бокового прохода в гостиную, через который мы двигались, выглянул бодительный охранник. А-а-а. "Да кто же ещё?" буркнул я. "Заткнись. Орман, ты за мной пришёл". С лёгкой шепелявостью и с разбитых губ невыразимой нежностью пробормотал Проныра: "Как же я рад. Да заткнись ты". Зашепел я. "Господин?" спросил воин, подозрительно осматривая нашу разношёрстную компанию. "Это гости", сказал Нолом, глядя в пустоту. "Я могу чем-то помочь?" произнёс страж. Сделал несколько шагов вперёд и положил ладонь на кобуру с электрическим шокером в виде пистолета, метающего в стрёлке контакты. В попыхах я не дал дяде больше реплик для ответов. Арс слаблять будто черевата тем, что начнёт бороться с внушением. И потому я вновь торопливо сжал монету в кулаке, перенастроил схему и зашевелил губами, повторяя мои движения, но он хрипло сказал: "Разве я звал?" "Нет", неуверенно ответил охранник. "Так проваливай отсюда и забудь о том, что ты видел, или надо описать, что будет, если не послушаешься" управлять интонацией не смог, но скучный мертвенный голос на пару с пустым взглядом, похоже, оказал неизгладимое впечатление. Бодительный страж побледнел, а потом попятился и поднял открытые ладони. Простите, господин, ничего не видел, ничего не слышал. Когда охранник юркнул в боковой проход, я вздохнул с облегчением, вернул схем артефакта в исходное положение перехватил поудобнее спасённого приятеля и упрямо потащил дальше к выходу, не обращая внимания на его попытки заговорить, объясниться или выразить благодарность. Нам повезло, так как больше никого не встретили, ни прислоги, ни темпоче родственников. Только у люка дремал представительный старик с пышными седыми усами и бокенбардами, лысый и похожий на прочь глухой. Задавать глупых вопросов не стал. Шаркая поплелся к вратам и потянул за рычаг, позволил пройти в шлёс. «Кажется, у меня получилось. Зря арсенал собирал, опасаясь грандиозной драки. Спасибо революционному движению. Робкая надежда тёплой волной омыла солнечное сплетение. Я с ехицей помахал дядюшке на прощание, прежде чем дверь захлопнулась». Повернулся ко второй створке, терпеливо дожидаясь, пока автоматика слегка выровняет давление и пустит наружу. Коула уж как-нибудь дотащу. Скрытые в стенах механизмы, наконец, определились с решением. Раздался шумный вздох, чмоканье, натужный гол движков и металлический лязг, когда провернулся маховик кремольеры. Над дверью вспыхнула зеленая лампочка, после чего створка мучительно медленно отползла влево. Забавно, кстати, эхо прошлых эпох прячется даже в таких мелочах. В нашей речи и мозгах мелькнула отстранённая мысль совершенно ни к месту. Ведь правильно говорить крышка люка, а створка это нечто из древности, когда двери сплошь были деревянными, иногда состояли из двух половинок. Но даже я постоянно путаю, ведь это сидит где-то в подкорке, передаётся от родителей, от предков. Есть слова, с которыми ты вроде бы сроднился. Поняв, что после пережитого, думаю о всякой чепухе, я отмахнулся от мысли. Не дожидаясь, пока люк откроется полностью, мы протиснулись в образовавшуюся щель. Оказались на небольшой площадке перед гротом, зазарённой неверным светом фонарей, с парой тройкой статуй героев в туату, невысокой декоративной оградой из кованных стальных прутов. Тихо и несколько затхло после тёплых покоев, пахло плесенью и солью, машинным маслом. Блики солнца играли в маленьких лужицах, скользили по рельефам и узорам искусной резьбы и лепнины, украшавшей стены. Сверху капало, а из вентиляционной решётки неподалёку с шипением вырывался воздух, трепал одежду и волосы. Площадка плавно вытягивалась и вливалась в улицу Туннель, заполненную спокойным, могилистым сумереком. Вдали виднелись арки и лестницы, движение огней большого проспекта, шум тележек и шагов, голосов прогуливающихся аристократов. Тут же царило безмолвие, билесом главля вялыми изочками сочилось из решёток канализационных коллекторов. Бранд двинулся вперёд, но я упёрся, и друг детства вынужденно остановился, оглянулся, непонимающе моргнул. Что? Теплота в груди сменилась сначала зыбким холодком, а потом лютой стужей. По спине поползли отвратительные мурашки, а мысли заметались в поисках выхода. Левая ладонь, где осталась метка после встречи с кошкой-тенью, отвратительно заныла и зачесалась. Знакомое ощущение слежки, испытанное дважды, окатило как из ведра, как и потоки эмоций сразу нескольких людей. Я уловил сосредоточенное внимание, скуку и злость, угрозу. Почти увидел скрывающихся неприятелей у выхода в варки и боковые ходы. И, наверное, я подсознательно потянулся к тени, потому что на краткое мгновение мир вокруг постериел. А посреди улицы, в шагах в 50 от города Нолланна, проявился расплывчатый силуэт, долговязого человека с рогами. Да что за дрянь, ни одно так другое. И возвращаться нельзя, врата-шлюзы закрываются медленно. Неведомых враги успеют настигнуть. Идти вперёд тоже проблематично. Умело окружили и зажали. Не будь спутников попытался бызбежать или разорвать дистанцию, растянуть преследователей и разобраться с каждым поодиночке. Но есть ли выбор? Всё это яркой вспышкой отразилось в мозгу доли секунды, а затем до меня докатились отзвуки волнения и предвкушения. Хоть ничего азарта, ждущие в засаде сдвинулись со места. "Держи Коула", рявкнул я Брану, сваливая дельца со своего плеча нащупал в кармане пузырёк и не раздумывая швырнул вперёд. Сам отпрыгнул и попытался выхватить револьвер. Раздался хлопок. Яркая вспышка озарила тоннель, чуть не выжгла глаза. Выхватив из полумрака силуэт и стремительно приближающихся нападающих, ноги два я прицелился как в воздух, и изнанка пошли рябью. И прямо из пустоты вышел кто-то массивный, широкоплечий. Рука аж глоряской болью осушила. А оружие отлетело прочь. Езе зашипел, шёл в кувырок, выхватв из карманов один из костятов. Ударил ближайшего нападающего в скулу, каким-то образом просчитав движение, отбросил на добрый десяток шагов. Развернулся и отпрыгнул опять, пропуская у живота росчерк холодной стали. Сблизился и мощно со злым удовлетворением вбил кусок металла, обтунного изнанкой, в рёбра другого врага. Раздался хорост, половьс хлык, половьс скрик, и любителя острова впечатало в стену. Но на том удача закончилась. Сначала я услышал крик Брана, начал разворачиваться, а потом первый из нападающих снова невероятным образом оказался рядом, и я смкнул. Не успеваю. И завернулся, попытался влепить по касательной. Кость совершенно неожиданно издал звон, высек искры, и руку отбросило как пружинный какая-то защита. В следующую секунду дыхание вылетело из груди, а мир затянуло тьмой. Потолок и пол поменялись местами. Я сдорого приложился локтями, затем треснул со затылком. Почти целую вечность провалялся в объятиях удушающей боли, пытаясь выдохнуть. Только как преодолел накатившую слабость и звон в ушах, глотнул сырого воздуха, перевернулся и встал на одно колено сморгнул слёзы. Надо мной нависала густая тень. Подняв глаза, я недоверчиво уставился на Лиама. Искусственный глаз старшего ученика дампира холодно поблёскивал. Изуродованная шрамами лицо поддёргивалось и кривилось в подобии гадкой ухмылки. "Думал, убежишь от меня?" Звук в ушах стал гуще, пронёг в голову. Мир тошнотворно закружился. Я попытался подняться, оторвал от пола чудовищно тяжёлые руки, начал со скрипом разгибать колени. Алиам наблюдал за этими потугами с гримасой годливого любопытства. Слабако ничтожества, констатировал он, став ждать, и ударил повторно каким-то ленивым будничным движением кулака. Яркая вспышка выжгла глаза, а мир развалился кусками битого стекла, обнажив пустоту забытья. Но перед тем, как окончательно потерять сознание, я испытал обиду на превратность судьбы, на то, что у меня отобрали мою победу, и из-за того, что оказался абсолютно беспомощен хотя готовился к любому повороту событий я ведь почти вышел сухим из воды почти не хватило каких-то секунд